— Да, сэр, достаточно свободный для честных людей. Мистер Кирвин судья, а отчитаться надо, потому что какой-то джентльмен найден здесь убитым прошлой ночью. Эти слова поразили меня, но вскоре я успокоился. Я был невиновен, это легко, можно было доказать. Меня я безмолвно последовал за моим провожатым, который привел меня в один из лучших домов города. Я едва держался на ногах от усталости и голода, но окруженной толпой я посчитал разумным крепиться, чтобы мою физическую слабость не истолковали как страх или сознание вины. Я не подозревал, что случилась беда, которая через несколько мгновений сокрушит меня и погрузит в такое отчаяние, что перед ним отступит боязнь позора и страх смерти от меня вынужден остановиться, и ибо должен призвать на помощь всю силу духа, чтобы вспомнить подробности страшных событий, о которых собираюсь рассказать. Глава двадцать первая Вскоре меня привели к судье, старому, добродушному на вид человеку, со спокойными и мягкими манерами. Он посмотрел на меня, однако, довольно сурово, затем, повернувшись к моим конвоирам, спросил, кто может быть свидетелем по этому делу. Человек шесть выступили вперед. Судья выбрал из них одного, который показал, что предыдущей ночью он отправился на рыбную ловлю вместе с сыном и зятем, Дэниелом Ньюгентом. Около десяти часов поднялся сильный северный ветер. Они решили вернуться в гавань. Ночь была очень темная, луна еще не взошла. Они причали не в гавани, а по в бухте на две ниже. Сам он шел первым неся часть рыболовных снастей, а его спутники следовали за ним на некотором расстоянии. Ступая по песку, он споткнулся о какой-то предмет и упал. Спутники его подошли, чтобы помочь ему. При свете их фонаря они обнаружили, что он упал на человеческое тело, по видимости, мертвый. Вначале они предположили, что это утопленник, выброшенный на берег, однако, осмотрев его, они установили, что одежда была сухой, а тело еще не успело остыть. Они немедленно отнесли его в домик одной старой женщины, живущей неподалеку, и пытались, к сожалению, напрасно вернуть его к жизни. Это был красивый молодой человек, лет двадцати пяти. Очевидно, он был задушен, так как на нем не было никаких следов насилия, кроме темных отпечатков пальцев на шее. Первая часть этих показаний не вызвала у меня ни малейшего интереса, но когда он упомянул о следах пальцев, я вспомнил убийство моего брата и пришел в крайнее волнение. По телу пробежала дрожь, а глаза застлал туман. Это вынудило меня прислониться к креслу в поисках опоры. Судья наблюдал за мной острым взглядом, и мое поведение, несомненно, произвело на него неблагоприятные действия. Сын подтвердил показания отца, а когда был допрошен Дэниел Ньюгенд, он положительно поклялся, что... Незадолго перед падением их спутника заметил недалеко от берега лодку, а в ней человека. Насколько он мог судить, при свете звезд это была та самая лодка, на которой я только что прибыл. Одна из женщин показала, что она живет вблизи берега, и примерно за час до того, как услышала об обнаружении трупа, стояла у дверей своего дома, ожидая возвращения рыбаков. И тут заметила лодку, а в ней человека, который отчаливал от того места на берегу, где впоследствии был найден труп. Другая женщина подтвердила рассказ рыбаков, принесших тело в ее дом, тело было еще теплым. Они положили его на кровать и стали растирать, а Дэниел отправился в город за лекарем, но жизнь в теле уже угасла. Еще несколько человек было опрошено об обстоятельствах моего прибытия. Они сходились на том, что при сильном северном ветре, поднявшемся прошедшей ночью, я мог бороться с стихией в течение многих часов и был вынужден возвратиться к тому же месту, откуда чалил. Кроме того, они считали, что я, по-видимому, принес тело из другого места, поскольку берег был мне незнаком, я мог войти в гавань, не имея представления о расстоянии от города до места, где я оставил труп.